Глава 20. Спустя 4 месяца. Данка каждый день ждала, когда начнутся роды, а всё равно вышло внезапно. Ещё с утра тянул живот, и Оля, уходя на дежурство, строго-настрого приказала младшей сестре внимательно прислушиваться к ощущениям. Данка и прислушивалась. Конечно, в том, что сестра работала в больнице, были свои плюсы, как и предсказывала Ольга. Очень скоро она наладила контакт с коллегами, и Данку с самого начала наблюдала доктор, с которой она в итоге планировала рожать. Но, с другой стороны, вся больница была в курсе, что сестра Ольги Михайловны — будущая мать-одиночка. Детей растить она будет сама, хоть и была замужем, поскольку сейчас у сестер разные фамилии. Конечно, никому и в голову не пришло сопоставить сестру-коллеги с девушкой Танцом, которую сравнительно недавно полоскали в интернете. Время прошло, в новостях теперь мыли Косте другим персонажам, и о невести, которую оскорблённый жених прогнал с собственной свадьбы, все и думать забыли. Тем более, было мало вероятно, что её узнают по фото в интернете. Но Данка всё равно перестраховалась. Подстригла волосы и перекрасила в каштановый. С тёмным цветом волосы каре Она неожиданно стала казаться старше своих лет. А сейчас бы её, наверное, родная мама не узнала. Живот был огромным, носить его было очень тяжело, даже бандаж не помогал. Данка его всё время руками придерживала. В зеркало на себя старалась не смотреть. А если случайно видела, то каждый раз пугалась. Но кто сейчас поверит, что этот неповоротливый глобус на ножках когда-то работал моделью? Ещё и предположительно в элитном эскорте подрабатывал. Смех да и только. Оля заставляла её гулять, вытаскивала в соседний парк каждый вечер. Даны и сама понимала, что надо двигаться и дышать воздухом, как бы не было тяжело передвигаться. Это не было главной сложностью. И материальный вопрос, как ни странно, пока не стоял слишком остро. Волошин перевёл на счёт Оле довольно приличную сумму денег. сказал сослуживцы отца собрали. Потом неожиданно выяснилось, что та самая дальняя родня, которая чуть не оставила сестёр без квартиры, проиграла многолетнюю судебную тяжбу, начавшуюся ещё при жизни родителей, делили общее наследство. Девушки уже и рукой махнули на свою долю, и тут внезапно стали обладательницами очень приличного дома. Пока приводили в порядок документы, Дана продолжала подрабатывать. Она перевелась на заочное отделение Инъяза, сдала зимнюю сессию и надеялась обойтись без академического отпуска. Самым сложным оказалось другое научиться не смотреть на пары, которые вместе ждали своих малышей. А они как нарочно были везде. Эти влюблённые мужчины, которые с обожанием смотрели на беременных жён, и разве что на руках их не выносили, не выносили из здания женской консультации. Данке до слёз было жаль сестру. Оля изо всех сил её поддерживала, но как ни старалась, заменить отца будущих детей своей беременной сестрёнке, она не могла. Богдан приезжал несколько раз, настойчиво звал Олю замуж, но она и слышать не хотела ни о каком замужестве, пока не родятся малыши. Данку уговаривала её вместе с Богданом. Дети только её забота Меньше всего ей хотелось перекладывать свои проблемы на плечи сестры. И ещё она знала, что никогда не сможет избавиться от Даниала. Он всё равно будет в детях. Да она ждала мальчика и девочку, как показало последнее УЗИ. А при такой беременности это были совершенно разные дети. Не обязательно похожие друг на друга. Любой из её малышей вполне мог быть похож на своего биологического отца. Как теперь неизменно называла его Ольга. Имя Даниала обе сестры, не сговариваясь, предпочитали не упоминать. Это ж какие убойные у вашего папки сперматозоиды, что сразу вас двоих заделал. Попыталась пошутить доктору Узист при очередином исследовании, когда малыши с экрана монитора махали им крошечными ручками. Вот и вы такие живчики получились. А у Данки перед глазами вставал тёплый летний вечер. очертания крыши на фоне темного неба, горячее дыхание, стоны, жар крепкого тела. Дома с ней случилась настоящая истерика, так что иногда Данке очень хотелось, чтобы часть ее окружения ненадолго онемела. Хотя люди как раз были ни в чем не виноваты. Это только ее вина, что она так по-глупому влипла в брак с Баграевым, который по итогу и браком даже не стал. Так? Досадное воспоминание. Если бы не дети. Живот затвердел, поясница заболела, данка неуклюже перевалилась, чтобы встать, и по ногам побежала светлая жидкость. Стало так страшно, что она чуть не закричала, но потом быстро взяла себя в руки. Все мысли о том, как хорошо было бы, если бы рядом был мужчина, которому эти дети тоже были нужны. Пришлось в очередной раз выметать специально припасённой для таких случаев метлой. Дана набрала доктора, которая должна принимать у неё роды, вызвала такси и только когда приехала в роддом, позвонила сестре. Не хватало ещё, чтобы у той тряслись руки на операции. У них у каждой своя жизнь, родить своих детей Данке мог помочь только один человек на свете. Но он был слишком далеко. Он ничего о них не знал. Да они и не нужны ему были. Поэтому Данке предстояло теперь пройти весь путь в одиночку. Утро началось как обычно, так как оно начиналось уже несколько последних месяцев. Даниэл пил кофе, глядя на просыпающийся утренний город. Он снимал апартаменты, из окна которых открывался вид на Цурихское озеро. Сравнительно небольшие, с одной спальней, Но ему одному было вполне достаточно. Он рано уходил и поздно возвращался. Хотя Дани не слишком помогало заполнить пустоту, которая поселилась в его сердце с тех пор, как он узнал, что его Дана умерла. Женщин в свою жизнь он больше не пускал. Вполне хватало пары тройки знакомых проституток и ещё со времен свободной холостой жизни. Дана сейчас считал себя холостым. Никаких обязательств в отношении своей жены он не чувствовал. Фиктивный брак на то и фиктивный, чтобы муж и жена не мешали друг другу. Слиянием компании занимались юристы с обеих сторон. Дан уже знал от отца, что у Арисханова вскрылись крупные финансовые проблемы, зато у Баграевых они вдруг испарились. Тендер был выигран, кредит получен. Потому Даниэл считал свою миссию выполненной до конца. Он теперь постоянно думал о девушке, которая появилась в его жизни как падающая звёздочка. Мелькнула и исчезла. Пытался её забыть и не мог. Перечитывал их переписку, вспоминал её запах, её смех, её глаза. И если раньше его маленькая хрупкая жена вызывала в основном сексуально окрашенные желания, то теперь ему всё чаще хотелось, чтобы она просто была рядом. Смотрела с ним фильмы, гуляла по улицам, держась за его руку. У него мурашки шли по телу, когда он вспоминал их тихие недолгие прогулки. Просто лежала в обнимку, примастившись на плече, рассказывая что-то, а он бы слушал. Все тяжелее становилось возвращаться обратно, стряхивая с себя эти воспоминания. И иногда Даниалу казалось, что он путает настоящую реальность с вымышленной. Раздался звонок. «Наверное, это Рустам. Он каждое утро подвозит Дана в офис. Только зачем ему подниматься?» Дан распахнул дверь и застыл. Перед ним стояла его фиктивная жена. Рустам стоял рядом, упираясь рукой о стену. «Зарема?» Удивленно отмер Дан. «Что ты здесь делаешь? Мне нужно поговорить с тобой, Даниэл». Зарема не смотрела на него. Зато взгляд Рустама легко мог изрешетить не хуже автоматной очереди. Может, впустишь её в дом? Это твоя жена, а не вокзальная попрошайка, спросил он очень ровно, и Дан с изумлением понял, что тот едва сдерживает гнев. Почему ты не предупредила, что прилетаешь? спросил Дан, отходя в сторону и пропуская девушку в квартиру. С другом он разберётся позже. Тот, как почувствовал, оттолкнулся от стены и направился к лестнице. "Я подожду в машине", бросил через плечо, Даниэль не глядя кивнул. "Я боялась, что ты не позволишь мне приехать", ответила Зарема, и Идан в который раз прочувствовал, насколько в его сознании не вяжется с её образом понятие жена или моя жена. "Поэтому я попросила Рустама меня встретить. Почему же Цюрих очень красивый, здесь есть что посмотреть. Ты можешь прогуляться по городу, походить на экскурсии. Поехали, я отвезу тебя в хороший отель. Можешь, конечно, остаться здесь, а в отель поеду я. Но у меня тебе может быть не так комфортно. Даниэль перебил его зарема. Я приехала не на экскурсии. Я приехала к тебе. Что значит ко мне? спросил он совсем другим тоном. «Родители знают, что мы... ты... что я так и не стала твоей женой». Наконец сумела она выдавить, и Дан прислонился к стене, скрестив руки на груди. «А для твоих родителей это и не секрет, Зарема? Для отца, как минимум». «Он обвинил меня», — прошептала девушка, опустив голову. «Они все меня обвинили, мои родители и твоя мать, что я не смогла заинтересовать тебя. Сначала они решили, что я что-то не то сделала, что противила тебе, и ты сбежал от меня сюда. Мне пришлось признаться, что между нами ничего не было, и тогда стало ещё хуже. А отец начал угрожать, что наш брак можно признать недействительным, что твоя семья вернёт меня обратно, я буду опозоренной, потому что меня не захотел собственный муж, и меня больше никто не возьмёт. Тогда им придётся отправить меня в село к родне помогать с детьми. потому что меня выгнал муж. Я сказала, что ты до сих пор любишь свою первую жену, а они снова обвинили меня, что я не сумела тебя утешить. Она опускала голову всё ниже, прозрачные капли часто-часто капали на сцепленные на коленях руки. Дан молча смотрел на её вздрагивающие плечи и ничего не чувствовал, кроме острой жалости и досады. Они сказали, чтобы я ехала к тебе. Я отказывалась, клянусь, Заря ему подняла глаза, затуманенные от слёз, и его снова пронзала жалость. Но отец пригрозил, что после того, как я вернусь, отведёт меня к врачу, к женскому. Даниэль, я прошу тебя. Ты ведь сам согласился взять меня женой. Я прошу, сделай меня женой по-настоящему, как муж. Я понял. Дана отлепился от стены и подошёл к девушке. и даже руку протянул, чтобы коснуться её плеча, но не коснулся. Не плачь, Зарима. Ты права, я действительно сам согласился. И я решу этот вопрос, обещаю. Ты пока отдохни, с дороги мне нужно в офис. Я тебе перезвоню. Он опустился вниз, до офиса ехали молча, и в салоне автомобиля в полном смысле искрило от сдерживаемого напряжения. Но Даниэль нарочно не начинал первым беседу. Они поднялись в кабинет, и тут Рустам не выдержал. Зарема сказала: "У вас фиктивный брак?" "Да", спокойно ответил Даниэль. "Я поставила условия отцу, он говорил Зурабо. Так какого чёрта Аришанов её присуит?" взорвался друг. "Дана пешел. А ты откуда знаешь? Она с тобой советуется?" "Мне сестра рассказала." Она слышала, как твоя мать Ева выговаривала Зареме. Сатима потом расспросила Зарему, и та призналась, что брачной ночи у вас не было. Вместо этого ты сообщил ей, что брак фиктивный. Сати сказала мне: "Он начал ходить из угла в угол, то потирая затылок, то сжимая руки в кулаки. Даниэль следил из-под лобья, но внутри не было ничего, кроме привычной пустоты и бесконечной усталости". А ещё появилась странная ноющая боль во всём теле. Лёгкая, но непривычная. Как было бы было хорошо, если бы они все оставили его в покое. Над ней уже открыто смеются. Тем временем продолжал Димуров, продолжая мерить кабинет по диагонали. "Что ты думал, когда оставлял её там? Ты взял на себя обязательство, ты обещал беречь её и заботиться, почему-то её бросил? Ведь ты её муж". И что? Ещё холоднее спросил Дан. Тебе какое дело? Мы сами разберёмся. Мне? сипло переспросил Димуров. Мне есть дело. Я её люблю. Дан потрясённо уставился на друга, даже в стол руками упёрся. Ты за Рему? И всё это время молчал? Почему ты не сказал мне, Рустам? Я ни за что не пошёл бы на этот брак. А что это изменило бы? Помертвевшим голосом ответил тот. Кто я такой? Арисханов мне никогда не отдал бы дочку. Выдал бы за кого-то из своих друзей. Ко мне лучше было, чтобы за тебя. Но я так надеялся на твой первый брак. Они оба замолчали и не смотрели друг на друга. Тогда подожди. Пока мы разведёмся, я уже говорил Зареме. Ты не понимаешь, да? Снова завёлся Рустам. Развестись вы сможете через 2 или 3 года не раньше. Сейчас можно только признать брак недействительным. Арисханов и её пригнал сюда, чтобы ты переспал с ней Даниал. И если ты этого не сделаешь, он шумно вдохнул. Ты мне больше не друг. Боль усиливалась. Даниал потёр переносицу, и вдруг его осенило. Давай это ты сделаешь, Рустам. Я эффективный муж, я даже не прикоснулся к ней толком ни разу и настоящим мужем не стану. Голова дёрнулась от прямого удара, по лицу побежала липкая струйка, и Дан даже смог вдохнуть полной грудью. Это помогло мне надолго заглушить странную боль, что словно вливалась в тело. А Рустам навис над ними, прохрипел: "За кого ты меня принимаешь? Она замужем, ты хочешь, чтобы я обесчестил любимую девушку?" «А о ней ты подумал? Ты отдаешь ее мне как товар во временное пользование. Ты хочешь, чтобы она руки на себя наложила? Мало тебе, Даны?» И тогда Даниэл ударил его в ответ. «Не смей вспоминать Дану». Прорычал. В кабинет заглянула секретарь и испуганно захлопнула дверь. Димуров оттолкнул его и сполз по стене, запрокинув голову. Даниэл опомнился и опустился на пол рядом с другом. Они долго сидели, молчали и смотрели в потолок. Ты прав, Рустам, наконец заговорил Даниэль. Ты во всём прав. Тогда сделай так, как я прошу, буднично ответил Димуров. И не смей больше позорить её. Когда разведётесь, тогда и разведётесь. Никаких детей не будет. Это твоё дело. Меня не интересуют наследники Баграевых. Тупая ноющая боль разливалась по телу, накатывала волнами и усиливалась с каждой минутой.